Мария Высоцкая. Пресыщенность ядом. Пролог. Ты сволочь, Доронин. Тебе самому от себя не противно? Противно, Элька. Очень противно. Убирайся отсюда. Он тяжело вздыхает. Чувствую его злость. Почему-то я всегда его тонко чувствую. Ты не дашь даже шанса отрицательно качаю головой. У него нет права на этот шанс. У него больше ни на что нет права. Значит, все, что было между нами, твое потрясающее притворство? Что? Нет. Осекаюсь, теряя свою непоколебимую уверенность. Я, возможно, самый ужасный человек. Но ты не лучше, Эля. Разве это любовь? Ты вычеркнула меня из своей жизни вот так просто. А сколько было сказано красивых слов. Ты такая же лгунья, как и я. Замираю, а после уже не могу остановиться. Я лгунья. Я не любила. Как ты смеешь после всего? Разве это я изуродовала тебе жизнь? Я скрылась с места аварии. Я спорила на тебя, как на кусок мяса. Я врала и прикидывалась не собой. Смотри на меня, Доронин. Это все делала я? Как у тебя только хватает совести? Данил, это не игра, слышишь? Уходи. Все кончено. Хватит твоих игр. Хватит. ару закрывая уши руками, оседая на пол по стене. Доронин тянется ко мне, но я пресекаю любые попытки одним только взглядом. Мне так больно, невыносимо. Он чудовище. Чудовище, в которое я имела глупость влюбиться. Почему судьба так коварна? Почему человеком, который смог меня починить, стал именно тот, кто сломал?